Быть абсолютно честным перед женщиной. Признавайте свои ошибки, извиняйтесь, открывайте свое сердце, но никогда не сливайте на нее негатив. Я еще раз обращаю ваше внимание на это. Как быть абсолютно честным и обманывать свою жену? Можно ли это совместить? Можно. Он не должен рассказывать какие-то негативные вещи как у него взорвался цех, пострадали рабочие, а он теперь под колпаком у ФСБ. «Не надо приходить домой и все это рассказывать. Прежде чем идти домой, съезди к психологу, успокойся, а потом уже отправляйся к жене. Просто скажи, тяжелый был день, мы креативили как могли». То есть женщине это все плохое не надо. Если она вдруг про это узнает и начнет «ты почему мне не сказал, ты меня обманул», Я не думал, что для тебя это важно, но это же было так серьезно, прости. Потому что есть еще одно правило. Просите прощения. Всегда надо просить прощения, потому что извиняться перед своей женщиной круто. Не переставать расти вместе. Надо понимать, что как только вы перестали что-то менять в своей жизни, то она превращается в стоячее болото. Если над отношениями не работать, они всегда будут вянуть. Не нужно забывать, что муж должен говорить жене о своих планах. Для этого нужно найти общие цели, общие мечты, составлять общие планы. Но всегда нужно учитывать, что иногда инициатором является женщина, когда она говорит о своих желаниях «мне нравится это, я хочу это», а муж кивает головой и соглашается. Не волноваться о деньгах, во всяком случае в присутствии жены. Волноваться о деньгах в присутствии женщины опасно. Муж должен взять на себя ответственность за всю финансовую составляющую, а женщину дистанцировать от этого. Причем дистанцировать не от денег, а от проблемы. Это очень важно. Иногда мужчины путают эти вещи, потому что деньги дают два вида эмоций – проблемы и счастье. Поэтому женщине надо оставить ту часть эмоций от денег, которая дает счастье. А что женщину делает счастливой от денег? Возможность тратить их не глядя. То есть не так, что женщина выбирает купить себе крем или детям тетрадки. А вдруг муж не выплатит ипотеку. Женщине надо оставлять ту часть денег, которые она может потратить, совершенно безболезненно. И ты не беспокоишься по этому поводу. Может быть, у нее 500 своих рублей, может быть, 1000 или 200 тысяч, кому как повезло. Но дело совсем не в сумме. Это должны быть такие деньги, которые ты отдал и забыл о них. И женщине не надо волноваться, хватит ли денег на оплату счетов за свет и газ, потому что они уже оплачены. А если жена начинает волноваться о техосмотр, ты что, не замужем, что ли? Не волнуйся, есть у меня техосмотр. А колесики зимние переобуть на моей машинке. Спокойно, я все сделал уже. Кстати, у мужчины должны стоять напоминалки в телефоне о том, за что он ответственен переобуть машину, сделать техосмотр, заплатить по счетам, поменять водяные фильтры и так далее. Это чисто мужская проблема, а не проблема семьи. И жена не должна тебе 28 раз повторять поменее фильтра, а ты отвечать скоро-скоро. Все финансовые проблемы – это проблемы мужчины. У нормального мужчины женщина не знает, сколько он зарабатывает. У нормального мужчины женщина не знает, сколько стоит свет, газ, телефон. У нормального мужчины женщина даже не знает, есть ли у них в семье кредиты. Просто не знает. А зачем ей это знать? Она вообще ничего этого не знает и счастлива. Забывать. Надо просто уметь забывать и быстро прощать. И никогда не вспоминать старое. Можно запоминать только сделанные ошибки, но с практической точки зрения, чтобы их не повторять. Но напоминать женщине о ее ошибках не надо. С мужчинами в этом плане проще. У них нет какого-то особого чувства вины по отношению к себе. Потому что мы же знаем про себя все смягчающие обстоятельства. А вот про других людей знать их смягчающее обстоятельства не хотим. Всегда выбирать любовь. Нужно понимать главное правило. Без любви все грех. Иногда спрашивают, а правда ли, что секс без любви это грех? Но без любви все грех. Потому что если вы не строите все на любви, правильно выстроенный, то вы все равно будете грешить. Грех это то, что отличает тебя от животного и отдаляет от Бога. Невозможно построить отношения с Богом, не научившись строить отношения с женой. Бог сложнее, чем жена Брак – это работа, это готовность постоянно инвестировать в отношения На самом деле нужно попытаться оставаться для жены тем мужем, которым она не может не хвастаться Твоя задача в этой жизни – вести себя так, чтобы твоя жена хвасталась тем, что замужем за тобой Она не просто терпела и думала, когда же я сдохну Я замужем за этим мужиком, потому что у меня двое детей и кредит на меня оформлен Потому что я тупая дура, которая в состоянии аффекта вышла за этого урода Естественно, мужчина не может быть счастлив в таком браке. Различать обязанности. Мужчина должен уметь делить зону ответственности и зону обязанностей. Обычно возникает такой вопрос. Какие именно обязанности мужские, а какие женские? На самом деле это все достаточно очевидно. Есть такая подсказка. Все, что внешнее, это обязанности мужчины, а все, что внутреннее, обязанности женщины. Классическое женское поведение – взять мусор и положить у двери, чтобы муж вынес, потому что муж на кухню не заглядывает и мусором не интересуется. Для женщины вынос мусора – стресс, она же макияж начнет наносить, вдруг ее кто-нибудь увидит, нанести мусор от двери до помойки – однозначная мужская обязанность. Это все достаточно очевидно. Кто должен дома прибираться? Однозначно женщина. Кто должен готовить? Женщина, конечно. Кто должен шкафы двигать, мешок сахара на пятый этаж тащить, укладывать кафелем стены, ремонтировать машину? Мужчина, конечно. Но есть интересный нюанс. Уборка – это, конечно, женское дело, но она может попросить тебя что-то сделать, например, пропылесосить. И ты можешь попросить ее в чем-то помочь? Тебе. Но твоей обязанностью уборка никогда не станет. Так что если жена тебя постоянно просит помочь, и ты постоянно прибираешься, значит, ты слишком много времени проводишь дома. Говорят, что мужчине хорошо находиться дома 4 часа в сутки, не считая сна. 4 часа на то, чтобы поесть, пообщаться с детьми и женой, позаниматься сексом и лечь спать. А все остальное время мужчина должен быть где-то чем-то занят». Если мужчина слишком много времени проводит дома, он начинает деградировать. Дело в том, что женщина обволакивает своей расслабляющей энергией. Иногда у мужчины бывает хорошая карма, и он работает дома. Это очень хорошая карма, но мужчины обычно не умеют ее пользоваться. Если муж дома и сидит за столом с компьютером, жена не считает, что он на работе, поэтому постоянно припахивает его для различных дел. Она будет с ним постоянно разговаривать, пока КПД мужа не упадет до 0%. Поэтому мужчина должен иметь кабинет, который закрывается изнутри. Если к нему прилагаются туалет и душ, вообще шикарно. Папа пошел работать, и все, никто не имеет права его трогать. Ты можешь там смотреть, ну погоди, есть конфеты на самом деле, но если из этого кабинета регулярно выносятся деньги, то никого не касается, что ты там делаешь. Один мой знакомый пожаловался, что когда он начал работать дома, то его онлайн-бизнес стал накрываться из-за постоянных просьб жены о помощи. Он и не против ей помочь, но это занимало столько времени, что у него посыпались продажи и начали уходить клиенты. Я ему посоветовал снять офис. В результате он арендовал стол в офисе через дорогу от дома и начал ходить на работу туда. А еще один знакомый работает вообще в метро, выбирает красивую станцию, садится на лавочку и открывает ноутбук. Там же в метро он не только работает, но и отдыхает, читает книги, в том числе и духовные. Он пытался работать дома, но не получилось». Ведь женщины не понимают, что ты морально отсутствуешь дома, когда работаешь. Поэтому надо помнить, что есть обязанности мужские, есть обязанности женские. И жена может просить мужчину помочь. Ты же можешь это делать, а можешь и не делать, потому что занят или еще что-то. А как быть в ситуации, когда жена говорит «забери детей»? Это ее обязанность или ваша? Многие думают, что если что-то связано с детьми, то это женская обязанность. Но на самом деле забирать детей откуда-то во внешнем мире – это мужская обязанность. Куда-то идти, собираться, выходить из дома, садиться в машину – это для жены уже некое напряжение. Это должен делать муж. Мужчине лучше самому ходить в магазин за продуктами. Во-первых, потому что это экономнее, мужчины покупают только по списку. Женщина по списку не покупает, даже если этот список есть. У мужчины список в руке, а у женщины в голове. И она ходит, что-то набирает, потом все это с ее списком не совпадает на 70%. Не ходите в магазин вдвоем. Если ты ходишь с женой в магазин, то твоя роль – таскать кошелек и возить тележку. Ходить с женой за продуктами – это как ходить с ребенком в магазин игрушек. Он бегает в экстазе по магазину и выбирает себе подарок. также и жена выбирает продукты. Так что проще сходить самому и купить все, что надо. Еще и для того, чтобы знать, сколько все реально стоит. Потому что если ты работаешь и просто отдаешь жене деньги, то однажды настанет момент, когда ты спросишь, а куда эти деньги деваются вообще. А она ответит, знаешь, их просто не хватает». Не надо ставить жену в такую ситуацию, чтобы денег не хватало. У нее должны быть только такие деньги, за которые она не должна давать отчет, куда она их потратила. Если ты даешь жене деньги, то в твоей бухгалтерии они должны просто списываться. Потому что женщина просто не способна дать отчет, куда она потратила деньги. Ее вообще унижает, что она должна отчитываться перед мужем. Деньги должны быть у мужчины, потому что адекватный мужчина не наркоман, не алкоголик способен их аккумулировать. Женщине тяжело аккумулировать деньги – Если вы выдали жене первого числа деньги на продукты на месяц, то когда закончатся эти деньги? Примерно седьмого числа. Поэтому не надо этого делать. Для женщины планирование бюджета стресс. Одна женщина мне рассказывала, что втихаря подрабатывает. Муж регулярно давал ей деньги, но их перестало хватать, потому что инфляция, подросли дети. И ей так страшно было мужу сказать, что денег не хватает, что она стала торговать какой-то женской косметикой и незаметно класть в общую кассу». Я спрашиваю, «Ты что, дура, что ли? Ну, он же будет меня ругать, что я такая транжира». Пока мужчина сам не тратит деньги на дом и продукты, он будет считать, что жена транжира. Ведь почему вчера хватало денег, а сегодня не хватает? Он не будет признавать, что его кинули. «Инфляция растет, а зарплату не повышают». Поэтому мужчине надо как-то держать руку на пульсе, знать, что сколько стоит, отслеживать, какие нынче тарифы и так далее. мужчина однозначно в этом вопросе практичнее. Если ты занят, то можешь попросить жену что-то сделать, уже будет так, как вы договоритесь. Можно всегда и во всем договориться найти, как решить тот или иной вопрос. Но надо искать разумные грани. Можно бесконечно просить жену помогать в своих обязанностях и не помогать ей. Такая жена будет бесконечно готовить, гладить, ходить по магазинам, забирать детей, вести твою бухгалтерию и так далее. Но возникает побочный эффект. Можно остаться вообще без жены или у тебя вместо нее будет универсальный солдат. Не надо перевешивать на женщину то, что можно попросить сделать твоих родителей, друзей, коллег, партнеров по бизнесу и так далее. Нужно создать такие условия, чтобы она максимально не утруждалась из-за твоих дел. И знаете почему? Потому что есть одна удивительная вещь. Мужчине, чтобы избавиться от проблем, возникающих из-за других существ, нужно подумать и начать решать свои вопросы. А женщине, чтобы избавиться от своих проблем, нужно их проговорить. Женщина проговорила все через рот, и все, проблемы ушли. Так происходит решение 90% женских проблем. Если женщина не общается с социумом, и он ее не напрягает, тогда проблемы у нее будут только женские. Если женщина начинает по какой-то причине активно ломиться в социум, то у нее начинаются проблемы мужского типа от других мужских существ, которые ее нагружают. При этом ее женские проблемы никуда не денутся, также останутся в ее уме, и у нее уже будет два вида страданий. Тогда мужчина будет от нее дистанцироваться, потому что на нее нагружается столько эмоций, что она даже не в силах их все вывалить. Если она начинает их вываливать, мужчина буквально закрывается руками и говорит, «Елки, да помолчи ты уже, наконец!» На самом деле, мудрецы давно пришли к такому выводу, что все эти эмоции у женщин, как блохи у собаки. Если ты не хочешь каждую неделю водить собаку к ветеринару и лечить ее, то просто не надо выпускать ее на улицу, где она их наберет. Если ты не хочешь лишних эмоциональных загрузок жены, не надо выпускать ее на работу».